Бонни Гармус. Уроки химии. Читает актриса Юлия Тархова. Глава первая. Ноябрь 1961 года. В далеком 1961 году, когда женщины носили платья спортивного кроя, вступали в клубы садоводов и, ничтоже сумняшися, Возили с собой легиона детишек в автомобилях, не оснащенных ремнями безопасности, когда никто еще не задумывался о каком-то движении бушующих 60-х, а тем более о его участниках, которые еще 60 лет будут писать мемуары, когда большие войны уже закончились, а тайные войны только начинались, и люди учились мыслить по-новому, веря, что ничего невозможного нет. 30-летняя мать девочки Мадлен Зот ежедневно поднималась до рассвета с одним единственным убеждением — жизнь кончена. Невзирая на такую уверенность, она пошла в лабораторию, чтобы собрать для дочери школьный обед. «Топливо для учебы», — черкнула Элизабет Зот на крошечном листке для заметок перед тем, как вложить его в пластмассовый контейнер. Потом застыла с поднятым кверху карандашом, будто передумала. «На перемене играй в подвижные игры, но не отдавай победу мальчишкам», написала она на следующем листке. Сделав еще одну паузу, устучала карандашом по столу. «Нет, это тебе не кажется», — вывела на третьем. «Люди в большинстве своем ужасны». Два последних листочка она положила сверху. «Маленькие дети обычно читать не умеют, а если умеют, то лишь отдельные слова. Кот, сад». Но Мадлен читала с трех лет и теперь, в пятилетнем возрасте, уже освоила почти всего дикенса Вот такой девочкой росла Мадлен. Из тех, что могут напеть какой-нибудь концерт Баха, но не умеют завязать шнурки. Из тех, что могут объяснить вращение земли, но спотыкаются на игре в крестики-нолики. Здесь и крылась некоторая проблема. Если юного музыканта всегда осыпают похвалами, то юного грамотея — никогда. И все потому, что юные грамотеи добились успеха в той области, где со временем преуспеют и все остальные. А значит, того, кто вырвался вперед, ждет не уважения, а только всеобщее раздражение. Мадлен это понимала и взяла за правило каждое утро, когда мама уже ушла, а соседка, няня Гарриет, на что-нибудь отвлеклась, вытаскивать из пластмассового ланчбокса эти листки — прочитывать и убирать ко всем остальным запискам в обувную коробку, задвинутую в недра стенного шкафа. Потом в школе она притворялась такой, как все, то есть, по сути, неграмотной. Для Мадлен важнее всего было не выделяться. У нее имелся железный довод. Ее мама выделялась всегда и во всем. Вот и полюбуйтесь, к чему это привело. Там, на юге Калифорнии, в городе Коммонс, где обычно стояла теплая погода, но ну, не слишком теплая, а небо пленяло синевой, но не чересчур синий, и жители дышали чистым воздухом, просто потому что воздух еще сохранял чистоту, Мадлен, лежа с закрытыми глазами у себя в спальне, выжидала. Вскоре она знала, ее ласково поцелуют в лоб, бережно поправят на плечах одеяло и шепнут на ушко «Живи сегодняшним днем». Еще через минуту она услышит, как затарахтит автомобильный двигатель, как захрустит под колесами плимута гравий и как передача с глухим лязгом переключится с задней на первую. И мама, вечно смурная, помчится в телецентр, чтобы надеть передник и выйти в студию. Программа называлась «Ужин в 6 и общепризнанной ее звездой была Элизабет Зотт.